Глава 7. К полудню туман чуть поднялся. Небо сменило цвет, на застирана серой, подул ветер и опять начался прилив. Я медленно шла к лагулю, беспокоясь гораздо сильнее, чем позволила себе показать во время бодрого прощания с Эленом. Со дня медуз мне казалось, что все на грани развала, даже погоды и приливы сговорились против нас. Словно флин, как гамельнский крысолов, ушел и вел с собой нашу удачу. Когда я дошла до Лагулю, оказалось, что пляж почти безлюден. Сначала я удивилась, потом вспомнила про оповещение насчет медуз и увидела белую кайму у края воды, слишком густую для пены. Приливом принесло десятки медуз, они, умирая, постепенно теряли прозрачность. Потом придется вооружиться с очками и граблями, устроить уборку. И поскольку эти твари так опасны, чем раньше, тем лучше. У самой полосы прибоя кто-то стоял и глядел на воду, почти на том же месте, где прошлой ночью Дамьен. Это мог быть кто угодно, выцветшее рос, лицо закрыто широкими полями соломенной шляпы, но я знала, кто это. «Здравствуй, Жан-Клод, или тебя теперь звать Бриман-2?» Он, должно быть, слышал, как я подошла, поскольку не удивился. Мадуа -марен мне сказал, что ты в курсе. Он подобрал с песка кусок плавника и стал тыкать им в подыхающую медузу. Я заметила, что рука в рукаве вороз забинтована. «Все не так плохо, как ты думаешь», — сказал он. «Никого не бросят на произвол судьбы. Поверь мне, абсолютно все саланцы в результате только выиграют. Неужели ты думаешь, я способен допустить, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое? «Я не знаю, на что ты способен», — холодно сказала я. «Я даже не знаю, как тебя теперь называть». Это его явно задело. Можешь называть Флином?» — ответил он. «Это фамилия моей матери. Мадонни, ничего не изменилось?» Голос его звучал настолько мягко, что я чуть не расплакалась. Я закрыла глаза, снова впуская в себя холод, радуясь, что он не попытался меня коснуться. Все изменилось. Я услышала, что мой голос повышается, но не могла ничего поделать. «Ты нас обманул, ты меня обманул!» Его лицо застыло. Мне показалось, что у него больной вид, бледное, сунувшееся лицо. Левая скула еще хранит след от солнечного ожога, углы рта слегка опущены. «Я говорил тебе то, что ты хотела слышать», — сказал он. «Я делал то, что ты хотела. Ты была вполне довольна результатами. Но ты ведь не для нас это делал, так?» Я не могла поверить, что он пытается оправдать свое предательство. «Ты о себе заботился? Это окупилось, верно? Партнерство с Бриманом и оборотный капитал?» Флин внезапно злобно пнул блеклую тварь, валявшуюся у его ног. «Ты понятия не имеешь, каково мне пришлось», — сказал он. «Тебе никогда ничего другого не было нужно. Тебя совершенно не волновало, что ты живешь в чужом доме, где некому о тебе позаботиться, что у тебя нет ни собственных денег, ни нормальной работы, ни будущего». А я хотел большего. Если бы я хотел так жить, я остался бы в Керри». Он посмотрел под ноги на подыхающую медузу и снова пнул ее. «Мерзкие твари». Внезапно он поднял голову и посмотрел на меня с вызовом. «Мадо, скажи мне честно, ты никогда не задаешься вопросом. А что бы ты делала, если бы все было по-другому? Неужели тебе этого никогда не хотелось совсем-совсем?» Я -совсем игнорировала вопрос. Но почему Ле Салан? Почему бы тебе не сидеть спокойно в лау Синьере, занимаясь своим делом? Он скривил губы. С Бреманом непросто, он хочет, чтобы все было под его контролем. Он меня не с распростертыми объятиями принял, знаешь ли. На все это понадобилось время, план и труд. Он мог держать меня в подвешенном состоянии годами, его бы это вполне устроило. Значит, ты нам позволяла себе заботиться, а сам тем временем использовал нас, чтобы взять верх над Бреманом. Я за все расплатился. Кажется, он был по-настоящему зол. Отработал. Я никому из вас ничего не должен». Он рубанул воздух здоровой рукой, и, стоя в спугнутых чайк, взлетела пронзительно, крича. «Ты не знаешь, каково мне пришлось», — повторил он уже потише. «Я полжизни прожил в бедности, моя мать». Но ведь Бриман посылал вам деньги, запротестовала я. Деньги на... Он прервался и закончил фразу безжизненным голосом. Мало, слишком мало. Я презрительно посмотрела на него, и он встретил мой взгляд с вызовом. Облаком опустилась тишина. Ну так что, я постаралась, чтобы мой голос звучал безо всякого выражения. Когда это случится? Как скоро ваши люди демонтируют Лебушу? Он растерялся кто тебе сказал, что это должно случиться?» Я пожала плечами. «Это же совершенно очевидно. Все должны Бриману деньги. Все рассчитывают на хорошую прибыль от летнего сезона. Будет куча денег, они расплатятся с долгами. Но если не будет рифа, людям придется продать землю за дешево, чтобы расплатиться. Еще год и тут все будет принадлежать Бриману». «Тогда им останется только подождать, чтобы приливы опять разнесли эту часть острова «и приступить к постройке паромного порта. Я верно угадала?» «Достаточно верно», — признал он. «Сволочь», — сказала я. «Это ты придумал или он?» «Я. Точнее, ты», — он пожал плечами. «Если можно украсть пляж, то почему не деревню?» «Почему бы не целый остров?» Бреман и так уже владеет чуть не половиной острова — и, можно сказать, управляет второй половиной. «Он уже произвел меня в компаньоны, а теперь...» Он увидел мое лицо и осекся. Мадоне надо на меня так смотреть», — сказал он. «Все не так плохо, как ты думаешь. Для любого, кто хочет сделать выбор, есть выбор. Какой?» Флинн повернулся ко мне, сверкая глазами. «Ах, Мадонна, неужели ты в самом деле думаешь, что мы такие изверги?» — сказал он. «Ему нужны рабочие» подумая, что значит для острова паромный порт, работа, деньги, жизнь. У всех саланцев будет работа, лучше, чем все, что у них было до сих пор. Не за так, я полагаю. Мы оба знали, каковы будут условия Бримана. Ну и что? Кажется, голос его наконец зазвучал так, словно он оправдывается. Что в этом плохого? Все будут при деле, хорошие деньги, оживление в торговле. Сейчас тут сплошной раздра, каждый тянет в свою сторону. Земля пропадает без дела, потому что некому финансировать, некому возглавить предприятие. Бриман мог бы все изменить, и вам это прекрасно известно. Только гордость и упрямство не дают вам это признать. Я уставилась на него, просто не могла ничего поделать. Он будто и вправду верил в то, что говорил. На миг он меня почти убедил. Так заманчиво порядок из хаоса. Дешевый прием, мимолетное обаяние — Словно краткий блик солнца на воде, что цепляет глаз лишь на долю секунды, но достаточно, чтобы проглядеть скалы прямо по носу. Это иногда оказывается смертельным. А как же старики, я заметила Бреша в его рассуждениях. Те, кто не сможет внести свой вклад или не захочет, он пожал плечами. Есть же еще и мартели. Они саланцы. они на это никогда не пойдут, я знаю, что не пойдут. «Думаешь, у них будет выбор?» — Флин увидел мое лицо и улыбнулся. «Скоро мы это так или иначе узнаем. Сегодня собрание в баре Анджела. «Да, чем быстрее, тем лучше, пока береговая инспекция все еще здесь». Он посмотрел на меня с восхищением. «А ты, значит, видела судно?» «Без него ты бы вряд ли осмелился демонтировать бушу», — презрительно сказала я. Но, как ты мне сам когда-то объяснял, это незаконное сооружение. Оно построено без плана. Оно принесло вред. Только словечко шепнуть, кому надо, а потом сидеть и смотреть, как бюрократы сами за вас все сделают. Я не могла не признать, что это элегантное решение. Саланцы боятся чиновников, и власть внушает им священный трепет. Скрепка для бумаг победит там, где динамит был бы бессилен. «Мы не собирались ничего делать так рано, но потом нам все равно понадобился бы предлог, чтобы их вызвать», — сказал Флин. «Нашествие медуз было достаточно подходящим предлогом. Жаль только, что жертвой оказался я». Он поморщился и показал перевязанную руку. «Ты будешь на сегодняшнем собрании?» — спросила я, игнорируя его слова. Флин улыбнулся. «Вряд ли я, может быть, вернусь на материк, буду оттуда управлять своей частью бизнеса. Боюсь, саланцы мне будут не особенно рады, когда Бреман расскажет им, кто я. Мгновение было совершенно уверена, что он позовет меня уехать и вместе с ним. Сердце трепыхалось, как умирающая рыба, но Флин уже отвернулся. Я ощутила смутное облегчение, что он меня не позвал. По крайней мере, четко дал понять, что все кончено, и перестал притворяться. Молчание легло между нами океаном, далеко за отмелями шипели волны. Удивительное дело, я почти ничего не чувствовала. Я была пуста, как высохший полый кусок плавника, легка, словно пена. Облачная дымка опоясала солнце блестящей лентой. Щурясь в обманчивом свете, я, кажется, увидела лодку далеко на ла т Я подумала про элянору Рудва и пригляделась внимательнее, но на том месте уже ничего не было. «Все будет хорошо, честное слово», — сказал Флин. Его голос словно встряхнул меня, — и рывком вернулся в мою себе. «Для тебя всегда найдется работа. Бриман поговаривает о том, чтобы открыть для тебя художественный салон в Лао-Синьере, а может, и на материке. Я прослежу, чтобы он нашел тебе хороший дом. Тебе там будет лучше, чем когда-либо было в Лесолане. Тебе-то что за печаль бросила я ему в лицо? Ты, кажется, и без того хорошо устроился». Он поглядел на меня, и лицо его замкнулось. «Да», — сказала наконец, жестким, бодрым голосом, — «я в порядке».